Часть девятая. Правая стена коридора была пуста, левая тянулась бесконечной вереницей дверей. Кое-где от коридора отходили отростки, в которых тоже прятались двери, и там тоже было тихо. В конце коридора виднелась дверь в шлюзовую камеру. У двери стоял столик, на нем лампа, полевой телефон. «В случае чего выбираться будем через пещеру», — сказал Павлыш. «Она же засыпана. Но, может, наши уже прошли туда». Донеслось тихое дребезжание. Звонил телефон. «Бежим обратно», — прошептал Христо. «Сейчас они придут проверять пост». «Нет, этим мы ничего не добьемся. Идем дальше». Павлыш постучал в дверь третьей камеры. Телефон не переставал звонить. «Христо, сбегай, задевкали, пусть подойдет к телефону, быстро». Христо застучал ботинками по коридору. Телефон замолчал. Павлышу показалось, что прошло минут пять. На самом деле не прошло и минуты, как появился Девкали. Что так долго? Я сразу удивился Девкали. Что-нибудь случилось? Христо влетел и говорит, скорее к доктору. И я хотел, чтобы ты подошел к телефону. Опасно, — сказал Девкали. Они здесь наверняка друг друга по голосам знают. А где Христо? Остался с малышом? Да. Павлыш постучал ногтем по следующей двери и прислушался, чуть наклонив голову. Пока все камеры простучишь, солдаты сбегутся. Молчи, кто-то идет. За поворотом коридора, он угадывался по пятну желтого света, падавшего на пол главного туннеля, шлепали осторожные шаги. Человек, приближавшийся к коридору, не хотел, чтобы его обнаружили. И если бы не мертвая тишина подземелья, где слышно было бы, как летит муха, правда, мух здесь давно уже не было, пленники ничего бы не ощутили. И тут... Заглушив шаги, снова задребезжал телефон. «Подойти?» — спросил Девкали. Павлыш отрицательно покачал головой. Путь к телефону лежал через светлое пятно бокового коридора, в котором был некто. «Если один из них...» — прошептал Павлыш, прижав губы к самому уху Девкали. «Он подойдет к телефону». В светлом пятне на полу показалась тень человека. Тень на секунду замерла, Потом закрыло собой пятно света. Человек входил в главный туннель. Павлыш и Девкали прижались к стене, стараясь врасти в нее. Человек шагнул в главный туннель и прошел к телефону. Поднял трубку и произнес «Слушаю». Это был не солдат. Даже в слабом свете туннеля было видно, что он одет в измазанный жирными пятнами кое-как заштопанный ветхий комбинезон. На спине светлела большая квадратная заплата. Человек горбился и при ходьбе приволакивал ногу. «Да», — сказал человек, — «все в порядке». Он повесил трубку и обернулся. «Опустите автомат, я вас вижу. У меня нет оружия».